Из дневников. 2 марта 59-го года. Каждый человек иногда хочет высказаться, вынуть из души все и успокоиться, хотя бы на время успокоиться. Особо я испытываюсь желание посоветоваться, проверить себя, когда к тебе приходят, как старые знакомые, простые мысли, уже когда-то посещавшие тебя. Как тяжело тогда быть одиноким. Плохие ночные мысли, зачем я живу, «Кто я? Кем я буду? Почему так тяжело?» 18 марта 59-го года. День рождения Максимова. Я люблю этого человека больше всех в нашем театре. Примечание. Максимов – заслуженный артист РСФСР, режиссер-педагог студии. Конец примечания. 20 апреля 59-го года. Сдал Великарова. Все хвалят, а мне кажется зря. Сделал, в общем, мало. Честно говоря, я много сил положил, много работал, но сейчас вижу мало. Примечание. Великаров главный герой пьесы Крылова Урок дочкам. Экзаменационный спектакль. Конец примечания. 21 апреля 59 -го года. Сегодня хотел позвонить в Москву на последние деньги, но сдержался. Завтра мастерство, а голодный я уже не могу работать. Начинается нервный смех. И были уже голодные обмороки. Жизнь. 2 октября 59 -го года. Сегодня почувствовала, что снова начинаю втягиваться в учёбу. После трёхмесячного перерыва понадобилось почти 2 недели разбега. Страсть к книгам не угасает, жаль только времени мало и быт заедает. Тратить 2-3 часа на поиски денег и очередь в столовой. Чувствую себя значительно лучше. Цинга прошла совсем, но кашель иногда беспокоит. Как сложно и трудно быть актёром. Смысл этих слов понимаешь только тогда, когда ощутишь их. В театре надо быть талантливым, сказал классик. Только они получают истинное наслаждение и что-то делают для искусства. Да, он где-то прав. Упорство, трудолюбие, терпение половина гения, но с другой половиной ты должен родиться. 16 ноября 59-го года. Как быстро человек отвыкает и вновь привыкает к обстановке ранее чужой. Ты не заметишь, как пройдет жизнь. В 25 лет начинаешь понимать, насколько она коротка. Четверть века, из них года четыре осмысленные, а остальные — порывы, мечты, донкиходство. 2 декабря 59-го. Устаю, репетиции, массовки. Окончательно пришел к выводу, что массовки хуже всего на меня действуют. На сцене находиться несколько секунд, а выхода ждешь часами. Пробую учить стихи, читать — бесполезно. Все время подходят, мешают, говорят. 15 апреля 60-го. «Никогда не знаешь, чего тебе больше всего не хватает в жизни, и только с годами начинаешь понимать времени». Дволикость людей театра волнует меня всё больше и больше. Говорят одно, делают другое, врут друг другу и даже самим себе. В театре бытует выражение завоевать положение. Завоевать положение. Сколько мерзости в этих двух словах, влеших в искусство с чёрного хода. Сколько талантов испахабело и сломало и убило это бытующее и процветающее жирное формулировка современного театра. Я пришёл в театр не завоевывать, а творить работать. 30 августа 62. -го. Я работаю в Свердловской драме. Идёт беспокойная жизнь, обрастаю квартирой и бытовыми друзьями, играю эпизоды. Мне сегодня 28. Раньше я подводил итоги, смотрел вперёд, сейчас жду, сам не знаю чего. В голове мечутся мысли, вопросы, много-много вопросов. Вероятно, век ответов будет позднее. 28 ноября 62 года. Снимаюсь в телевизионном фильме Дело Курта Клаузевица. Главная роль. Сценарист и режиссёр Глеб Панфилов. Работаю с увлечением. 17 декабря 62 года. Мне страстно хотелось бы видеть в жизни добро, чистоту, любовь, а в глаза лезет обман. Сердце натыкается на ложь и подлость, а вместо любви кругом царит животная похоть. 20 мая, 63-го. Хочу людям делать только добро. Даже если останусь один. Броню на сердце надеть не могу. Да теперь и не надо. Хочу делать людям добро. 13 октября, 65-го. В моей жизни мало светлых пятен. Мне кажется, их нет совсем. Когда я начинаю думать о себе, я раздвоен, расстроен, Кто его знает, когда я бываю искренним и когда ложным. Ведь даже в работе я не бываю самим собой. Иногда я люблю искусство, иногда работаю в искусстве, и порой не знаю, что мне ближе. Кажется, я несу чушь. Не знаю. Мир, в который мы попали, чересчур сложен для нас. Я не беру на себя смелость говорить за всех и оговариваюсь для меня. Мне тяжело нести груз великого. Ноги подкашиваются. Мне невыносимо тяжело. Май 1966-го. Богема, прикиношная, притеатральная публика, самовлюбленные эгоисты, сами ничего не значащие и не делающие, боящиеся затеряться в этом мире, плюхаются в это болото, в этот разговорный водопад и их несет, несет быстро и стремительно вниз». Болезнь это порождает низкие желания и хотения, зависть, ненависть. Она лишает человека чувства достоинства, чувства ответственности, прежде всего перед самим собой. Я не предаю идеалов юности, стремлюсь к одному заставить себя жить ими, как бы романтичны они не были, как бы они ни своевременно они не звучали. Юность это единственная болезнь, которой я хотел бы болеть всю жизнь. Я мало изменился, это моё достоинство. Может быть, единственное. Книги, друзья помогают мне глубже понять жизнь, становиться лучше, чуть-чуть лучше, даже незаметно. Просто надо развивать в себе хорошее качество, снисходительность к людям, доброту, желание помочь им. Тогда все вернется к тебе, старицей. Наступит гармония добра, а не зла. 7 октября 1966 года. Я недаром создал себе микромир из друзей и из приятелей. Меня часто обманывали и надували, и плохие мысли это мои разочарования в людях. 24 ноября 66. -го. Из поступков складывается жизнь. Их можно оправдать. Но ведь оправдать можно всё. Сейчас оправдывают, мол, были такие обстоятельства, надо было держать всю интеллигенцию в концлагерях, время такое. А кто вернет меру повесившуюся Марину Цветаеву? Причем тут обстоятельства? Есть люди, и от них все зависит. Надо знать, кого слушать. Я слушаю из своего сердца. И как только начинаю считать, рассчитывать, все рушится. Из мелочей не складывается жизнь. Меня в этом мещане не убедят. Жизнь складывается из больших кусков, а мелочь всегда мелочь. А жизнь ведь проста. Она, правда, не всегда сахар, но... Простоту жизни... Надо понимать сердцем, а не головой. Сердце никогда не усложняет жизни. Сердце у человека одно, а извилин в голове миллиарды. Голова рождает сложности, слушайся своего сердца. Я романтик, худой Дон Кихот, который верит в дружбу, в любовь, в честность и верность. Взамен я нередко что-нибудь получаю. Вечером роль, часто разговаривая сам с собой, удивляюсь складности мыслей об избавлении от всех тягот и забот. Дум. Смерть успокоительная это награда за всю твою жизнь, за кровь и пот. Это отдых бездумный и прекрасный. Приехал Герасьмов, бодр, полон энергии, сил, замыслов, репетировали сцену первой ссоры. Внимание только героиня рассказывал о защите кандидатской прототипа моего героя. Я ещё раз убедился: сила и напор Самолюбивые устремления толкают таких людей наверх, к власти, деньгам, безделью. Заражаюсь его импульсами. Ещё не потерял надежду сделать роль приличной и живой. Грудь готов разорвать. Сжигает что-то меня внутри. Уже несколько месяцев нет покоя. Купил десятилитровую бутыль для вина. Хочу привезти Тарковскому и Юсову хорошего вина. Завтра вырвусь в Масанду. Важно перешагнуть свою фантазию, чтобы не застрелиться, и нельзя молчать. Молчание подобно смерти, можно взорваться изнутри. Только работа спасения, только работа. Святая святых, она оправдывает всё, даже жизнь.